Гётеборг, 1958 год. Это был вторник, день, когда её жизнь окончательно рухнула. Она навеки запомнила его. Стояла холодная пасмурная ноябрьская погода, моросил дождь. Впрочем, детали стёрлись из памяти. Осталось только воспоминание, как пришли друзья отца и сказали, что мама сделала нечто ужасное, а её заберёт тётя из социальной службы. По их лицам она видела, что их мучает совесть, так как никто не предложил приютить ее хотя бы на первые дни, но никому из богатых друзей папы, как видно, не хотелось держать у себя такую противную толстуху. Поэтому ввиду отсутствия родственников, ей пришлось, собрав самые необходимые вещички, отправиться с тетенькой, которая за ней явилась. Все, что последовало далее, сохранилось только в ее снах, не то чтобы кошмарных, В общем-то у нее не было причин жаловаться на три приемные семьи, в которых она поочередно провела годы, оставшиеся до восемнадцатилетия. Но от этого времени осталось мучительное чувство собственной ненужности, поскольку для окружающих она представляла интерес лишь как некая диковина, ожиревшая до неприличия четырнадцатилетняя девчонка, притом дочь осуждённые убийцы. Сменявшие друг друга приемные родители не выказывали никакого желания поближе узнать девочку, которую им передали на воспитание социальной службы. Зато любили почесать языками насчет ее матери с друзьями и знакомыми, которые приходили поглазеть на Мэри. Всех их она ненавидела, и больше всех свою мать за предательство, за то, что мать так мало о ней думала и готова была пожертвовать всем ради мужчины и ничем ради дочери. Вспоминая, чем она сама пожертвовала ради мамы, Мэри чувствовала себя еще более униженной. К 14 годам она наконец поняла и то, о чем должна была догадаться уже давно. Мама ее никогда не любила. Раньше она сама себе старалась внушить, что из любви мама делает с ней все это. Сажает в подвал, бьет и сует в рот ложки смирения. Однако это было не так. Мама наслаждалась, мучая ее, и презирала ее, а за спиной смеялась над ней. Поэтому Мэри решила взять из дома только один предмет. Ей дали час на то, чтобы обойти дом и отобрать на память какие-нибудь вещицы, остальное решено было продать вместе с квартирой. Она бродила по комнатам, и в памяти всплывали картины: папа в кресле с очками на носу, погрузившийся в чтение газеты, мама за туалетным столиком, наряжающаяся для приема гостей. Она сама, зашмыгнувшая в кухню ухватить что-нибудь съедобное. Картины Былова мелькали перед ней словно в каком-то безумном калейдоскопе, и она почувствовала, как из желудка поднимается волна. Она кинулась в туалет, и её вырвало вонючей горькой тоской. От едкого запаха заслезились глаза. Хлюпая носом, она оттерла рот, села спиной к стене и заплакала, уткнувшись лицом в колени. Покидая квартиру, Она уносила с собой одну единственную вещь голубую шкатулку, полную смирения.